25 августа 1941 года. Утром собрались всем составом сразу после завтрака. Старшина, Стриж, Виталик, Серж, Сара, Дочка, Восьмой и Девятый, Белка и двое городских, Тамир и Илана. Они сами вызвались с нами в город идти. У Иланы в городе живут хорошие знакомые. Сначала зайдем к ним. Вернее, через них. Они вообще на самой окраине живут. Там и обстановку выясним. Старшина расписал все до мельчайших деталей. И составы групп, и вооружение, и какая куда техника пойдет. Местные даже предположили, откуда это подразделение выдвигается. И старшине с карандашом в руках доказали на карте, по какой дороге группа перехвата поедет. Говорят, в местной школе. Если так, то да, там удобнее всего. И дорога сама по себе лучше. Машины выезжают и дорога идет все время по прямой, без поворотов, и упирается прямо в лес. Теперь понятно, как загонщики так быстро к нам в тыл зашли. Вот без городских сусальных так и были бы, как слепые кутята. Единственное, что я хотел себе на эвакуацию группы ведро выписать, но старшина уперся. Место больше, место больше. С другой стороны, да, в блице просторнее, так что мне осталось только головой кивнуть. В город проникли, в этот раз в шестером и вечером. Я, Серж, Стриж, Гном и двое местных, Илана и Тамир. Вот не хотят они переименовываться. Уперлись и все. Только Гнома никто не спрашивал. Три часа они листовки с именами рисовали. Очень им идея понравилась. С лета себе оставить. Такого понаписали. Стыдно при одном воспоминании. Но я разрешил. Пусть развлекаются. Все на пользу пойдет. Кстати, с десяток листовок наедишь. Кто придумал, не знаю, но идея хорошая. Эти листовки, они помимо гранаты взрывчатки сами тащат. Зашли, как и планировали, через знакомых Иланы. У них действительно огород прямо к здоровым кустам выходит, а кусты плавно в лес превращаются. Домик маленький, а много народу живет и дети. Я, как узнал, что там детенышей полно, сразу сказал старшине. Чтоб тройку мешков продуктов приготовил. Ну и денег немецких оставил. Нам их все равно тратить негде. Не скажу, что лишние, но мало ли, придется обратиться. Знакомые Иланы, кстати, русские. Немцы лютуют. Днем периодически в городе облавы. Но остальные новости приятные. У городского управления полиции взрыв был. Прямо среди бела дня. Местные говорят, полицаев побило много. Залез кто-то в машинку. Любопытство и кошку губит. Недаром я пустую бутылку из-под коньяка в машине на видном месте оставил. Так положил, чтобы одно горлышко видно было. Я надеюсь, коньячок понравился. Понятно, что к полицаям сейчас не подойти. Но машины так по городу много. Одиннадцать штук заминировали. И больше трех десятков колес прокололи. Вот где гном с Томиром шило взяли? С собой что ли притащили? И по ходу движения два патруля вырезали. Беспечны они все же. Патруль в три человека на ночной улице – это не патруль, а три ходячих покойника. Гном Селеон. Самый настоящий гном, без дураков. На него сначала столько нагрузили, так он хоть бы поморщился. Показал ему Виталия втихую пару приемов. Любимый прием – кулаком по тем предметам, что у всех ниже пояса. Очень эффективный прием в его исполнении, с его-то ростом. Крайне неудобный рост для его противников. Сначала, не торопясь чемоданы с добычей под ноги патрулю ставит, а потом без перехода, прямо не разгибаясь. Хлоп! И у старшего патруля все в смятку. Гному дай волю, зубами бы полицаев рвал. Самый психологически выдержанный мальчишка. Надо зарезать полицая, зарежет без эмоций. Задушить? Опять не вопрос. Приказал пулю из трупа вытащить. Сначала аккуратно полицейский мундир снял, рукава на исподней рубашке закатал почти до плеч, и чуть ли не по локте залез с брюха трупа. Потом мне только сказали, что у него дядька с забойщиком скота работал, в детстве еще кровью насмотрелся. Сначала мы домой к главному полицаю зашли. У него даже часовой у дома был. Вот с него и начали. Искренне спасибо его покойному заместителю. Это он с нами адресом поделился. Первый фугас там и пристроили, прямо у главплица и в сейфе. Нехило упыри его подкармливали. Очень обеспеченный парнишка. Был. Двух его подружек, с которыми он кувыркался, пришлось связать и в ванной запереть. Может, и выживут при взрыве фугаса. Да и сама квартира неплохо упакована. Эх, жаль, я не домушник. Наверное, больше бы нашел. Да ладно, самим бы ноги унести. Хотя будет время, имеет смысл пройтись по обитателям таких домов. Все лучше, чем их на улице отлавливать. Вот здесь у подъезда часовой стоял. Так дверь нам открыли на звук немецкой речи. И абсолютно ничего не опасаясь. Помимо ценностей и оружия, у главного полицая мы взяли целый ворог документов. Самых разнообразных. От бланков пропусков до списка осведомителей. И поименного состава всего карательного батальона. Еще какие-то списки, тонесения и досье. Но все это хозяйство. Не на немецком, а на латышском языке. Он, придурок, все это в своем сейфе держал. Я не поверил своим глазам. В общем, все бумаги собрали, два мешка одних документов получилось. Даже не смотрели ничего. Все, что нашли, свалили в чемоданы и немецкие ранцы. Под утро были на исходной точке. У поста, в смысле. Тут опять бронетранспортер стоит. Судя по номеру, другой уже. Тот, видно, в ремонт утащили. И опять гусеничный. У них колесных нет, что ли? Я так не играю. Пеших диверсантов они явно не ждали. Умер пост в полном составе. Ганомагу опять гранаты досталось. Сидел там внутри кто-то. А тут и грузовичок наш подоспел. За рулем в этот раз восьмой. И один из молодых. Что у водителей на обучении был. Мы даже патроны с гранатами и документами успели собрать, а Серж последний фугас под бронетранспортер запихнул. Один только минус. У нас Тамира ранили. Нарвался мальчишка на осколки собственной гранаты. Покасательный, но все равно неприятно. Как все произошло, я не видел. Мы со Стрижом и Гномом в это время с дежурной сменой общались. Обустроились уже немцы. Землянку выкопали. Хорошо все же, что старшина на грузовике настоял. В бронике бы мы с раненым и всем хозяйством поста не поместились бы. Только к лесу стали подъезжать мотоциклисты. И много так, 6 штук. У них это стандарт группы быстрого реагирования, похоже. Но ну, ничему эти ребята не учатся. Но в этот раз мы им дали даже в лес въехать. Борту грузовика откинули и сначала гранатами. Потом из двух пулеметов. Мотоциклисты скончались очень быстро. Все-таки два пулемета в упор это вещь сильная. Особенно, когда после гранат и неожиданно. Время терять не стали. Сразу их вытрясать начали. Хорошо, грузовик полупустой и нас много. Нормально прибарахлились. Одних пулеметов пять штук только с мотоциклов. И два с поста. Один только падение мотоцикла не пережил. Ну и его в кузов закинули. В крайнем случае на запчасти раскидаем. По нашей дороге сразу после мотоциклов грузовик с загонщиками выскочил. Мотоциклистов мы уже ограбили и грузовик ждали. Все было расписано по минутам, поэтому, как только грузовик у разгромленного поста появился, мы прямо по дороге до второго поворота уехали. Главное было, чтобы они видели, что мы на грузовике, а то тормознут у побитых мотоциклистов, и все. Прощайте наши труды дорожных рабочих. Минная засада уже была подготовлена, так что наш грузовик проехал по обочине, аккуратненько по вешкам из веток. Это была самая слабая часть плана, но справились. Взрыв пяти килограммов тротила и двух противотанковых мин, наверное, в центре города слышен был. Красиво грузовик подкинуло. Кабина в одну сторону, кузов в другую, колеса веером. и Из кузова четыре тела еще в воздухе вывалились. Все, кто сидел в кузове нашего грузовика, увидели все это представление, как в театре. В портере, на лучших местах. Одно жалко, документы карателей сгорели вместе с карателями и грузовиком. От них вообще мало чего осталось. Ну и на обратном пути на дорогу еще три противотанковые мины в разных местах поставили. Просто, чтобы потом нам на хвост никто неожиданно не свалился. Грузовики с группы перехвата пошли именно по той дороге, по которой местные сказали. То есть на танк. А танк – это танк. Это не наш БРИЦ, укрепленный мешками с песком. Первыми у старшины мотоциклисты влетели на растяжки и противопехотные мины. Дорога там по небольшой поляне идет, метров двести а потом в лес входит. Наш засадный полк с комфортом в перелеске расположился. Растяжки поставили метрах в 70 от засады. Влетели мотоциклисты достаточно компактной группой. И поначалу ничто не предвещало беды. Потом два грузовика показалось, а в перелеске танк стоит. Семь раз танк выстрелить успел, а больше и не надо было. Грузовики с карателями ровным слоем по обочинам и дороги размазало. Приказывал ведь. Ударили, листовки разбросали и бежать оттуда. Так нет, полезли за трофеями. А из мотоциклистов двое выжили. Они и выступили с сольной программой. Пока их добили, у нас двое убитых и один раненый. Все курсанты из группы Зероха. Дочка молодец. Это они с феей по мотоциклистам отличились. Так бы потерь еще больше было. Поменяли десяток автоматов на две молодые жизни. Я даже имен убитых не успел запомнить. Зерх инициативу проявил. Сходил в атаку. И старшине ничего не скажешь. Он в танке за наводчика. Просто больше некого было сажать. Как старшина вообще в танк поместился, я даже представить себе не могу. В этой жестянке даже мне тесно. На третьей дороге просто мины поставили. Но и там, судя по взрывам, кто-то нарвался. Народу у нас мало. Не хватило на полностью организованную засаду. Пришлось мину все пути отхода затыкать. На той дороге у нас Виталик, девятый, Сара, Эстер и один из курсантов. У Виталика отработали штатно. Моего приятеля в жизни не заставишь рисковать, а у него еще Сара с Эстер. Те еще красавицы. В каждого сомнительного мотоциклиста минимум по два раза стреляли. Это уже Виталик на разборе полетов отметил. Перебили мотоциклистов, забрали что смогли, И также по вешкам уехали. Противотанковых мин девятый не пожалел. Но они дорогу еще ночью подготовили. Так что только присыпать и разровнять оставалось. Ночью же по уму не замаскируешь, заметно будет. На место сбора они первые приехали. Потом на их дороге кто-то нарвался на противотанковую мину. Слышно было, но это уже когда все собрались. Уходили мы дальней дорогой в сторону Краслова. Дорогу в семи местах заминировали, но так, без особенного энтузиазма, просто чтобы погони скучно не было. Преследование, если честно, я не боялся, но уйти надо было сразу и далеко, исключительно для того, чтобы все направления увидели. Там, километров 70 от города, в сторону Красловы, деревня большая, вот в ней мы восьмерых полицаев повесили, чисто для разнообразия. Они прямо к колонне вылезли, на танке же кресты намалеваны а мы у колодца остановились, все в немецкой полицейской форме. А тут эти красавцы нам принесли пять винтовок и три ППД. Не отказываться же. Пришли и давай нас просить в гости к ним зайти. Так настойчиво, прямо в ногах валялись. Один только молчаливый оказался. Но это только потому, что Серж, жестом подозвавший старшего, сразу прибил его ножом в сердце. Там же пяток листовок пристроили. Прямо на колодец и ближайшие дома. Саму дорогу на Краслову мы остатком мин заминировали. Не тащить же их обратно. Но это скорее для того, чтобы показать, что мы там были. В том направлении большой лесной массив и места наших первых художеств. А затем, повернув на лесную дорогу, ушли к группе озер и встали на дневку в одном из мизерных перелесков. Получилось так, что ушли мы почти в том же направлении, откуда приехали. Следы, остающиеся на проселке, заметали пятком елок привязанных к последнему грузовику. На базу вернулись ночью, почти под утро, чтобы нас никто не видел. Звук движков никуда не денешь, но база у нас недалеко от шоссе. Даже если направление вычислят, загребутся искать. Раненый в живот мальчишка из группы Зероха умер через двое суток. Как врачи не бились, сделать ничего не смогли.